Глава 7. До Берлина добирались почти две недели. Тайна, насколько это возможно, для почти пяти тысяч человек. Шли, рассыпавшись на мелкие отряды, постоянно меняя маршруты и само направление движения. Так что, по идее, прусаки должны были не заметить большую часть венецких войск. А мелкие разъезды вблизи Берлина так не в первый раз. Другие отряды тем временем стягивали к себе силы прусаков, действуя открыто и предельно нагло. Тактика все та же. Налетели, напугали до мокрых штанов, сожгли или взорвали все, что можно хоть как-то отнести к армии, удрали. В свое время вояки Фридриха пытались действовать также на территории Померании, но более совершенная система ополчения, а главное разведки, на последнее не слишком афишировалась, делала такие вылазки неэффективными. Наглые действия должны были навести прусских командиров на мысли о ловушках, которыми прямо-таки прославились Венеды. Ну как же? Не может же рота под знаменем Грифона брать в осаду город с примерно равным по численности батальону-гарнизоном, не говоря об ополчении, и грозится при этом уничтожить город, если им не соберут контрибуцию. Что характерно, воины и свои обещания выполняли. Спасибо разведке, которая снабдила описанием всех сильных и слабых сторон гарнизонов по маршруту отрядов, их командиров и офицеров, а также настроений горожан. Если пользоваться с умом, подспорье серьезное. Сколько там вырежут Венеды и мелких гарнизонов, сколько соберут денег и, главное, насколько напугают горожан, подсчитывать будут потом. Сейчас же необходимо максимально укусить и засветиться, после чего останутся небольшие отряды, изображающие главные силы. Ну да, метода известная. Можно одним взводом устроить карусель перед противником, куда-то демонстративно въезжая, потихонечку выезжая и по новой въезжая. День отдыха перед атакой прусской столицы. Риск, но еще больше риск воевать не отдохнувшим. Да и сейчас какой там отдых, если нельзя разводить костры, шуметь. Остается только спать, да втирать лечебные мази в различные потертости. Август, отойдем-ка, смотри. Грифич разворачивает карту Берлина и предместий с пометками. Где какие части стоят, да если там хоть какое-то ополчение. Атакуешь отсюда, но смотри, под выстрелы не подставляйся. Задача твоих бойцов спровоцировать атаку прусских киросир. «Сир, но в прямом бою киросиры совнут моих бойцов», – с ноткой тревоги спросил министр финансов. «Да, вот такие в Венедии министры». Примечание. Выглядит странновато, но высокопоставленные вельможи, обычно все же уровнем пониже, в те времена запросто могли съездить в командировку на войну, где не просто сидели в штабах, а водили подчас отряды в атаку, причем впереди, на лихом коне». Закончилась эта традиция во второй половине XIX века, после русско-турецкой и появления достаточно качественного огнестрельного оружия. Ну и самое главное, государство у главного героя еще новенькое, и министры – действующие волки, то есть изначально те еще отморозки. «Не печалься», – хмыкнул Сузерен и протянул ему гранату на веревочке. «Я с тобой взвод конных гренадер пошлю, а они намовчились кидать их по принципу «прощи». — Тот я не мог понять, куда ты столько гранат деваешь, — посветлил лицом Август. — Ну а дальше можешь не продолжать. Гранатами они собьют атаку Хиросир, а стоя на месте, они скорее мишени для конных егерей. — Верно. А пока они будут расстреливать прусаков, гренадеры развлекутся там, кидая сосуды с зажигательной смесью. Да там вроде и гореть толком ничему. — Да и хрен с ним. Мне важнее сам факт. Уничтожили полк Хиросир, подожгли предместья Берлина. Комендант обязан будет среагировать. Гарнизон Берлина имел около десяти тысяч человек. Вроде бы немного, и если бы Померанский имел такое желание, он смог бы разорить город. Теоретически. Вот только Фридрих учел ошибки Семилетней войны, когда его столицу брали на копье сперва австрийцы, а затем и русские. Теперь основную часть гарнизона составляли ветераны, которые по возрасту и ранениям уже не могли ходить в походы. Плюс именно сюда направляли наиболее героических раненых бойцов, поднимая таким образом патриотизм как солдатам, так и горожанам. Так что в общей сложности под ружьем в Берлине стояло около двадцати тысяч человек, плюс достаточно значимое городское ополчение. Пластуны, обученные саперному делу, ушли заранее к стенам Берлина, и когда Венеды приблизились к предместию Шпандау практически вплотную, подорвали стены и заняли мосты. Примечание. В то время он был окружен не только стенами, но и своеобразными гигантскими рвами. Поскольку город изначально стоял на реках, то прокопать каналы для дополнительной защиты было нетрудно. Бойцы Раковского тем временем орудовали в Кипеникском предместье, совершенно самостоятельно. Пехота сходу влетела в предместье, сминая жалкое подобие сопротивления. Оглушенные взрывом часовые и немногочисленные солдаты, находящиеся в этом не самом престижном районе, Ничего сделать не смогли. Ну а дальше? Недорубленный лес вырастает, и егеря без всякой жалости уничтожили вражеских солдат. К слову, немногочисленных. Было их не более тысячи, включая выздоравливающих. «Бегом, бегом, бегом!» — подгонял Грифич солдат и командиров, указывая наиболее вероятные точки сопротивления. Немногочисленные горожане, оказавшиеся в этот утренний час на улице, с бледными лицами сидели и лежали на мостовой, молча. Мечащихся паникеров солдаты быстро успокаивали прикладами менее чем через пятнадцать минут район был полностью захвачен сир подошел к владимиру один из солдат не стойте на виду могут выстрелить из окна молодец что напомнил кивнул солдату герцог и отошел в безопасное место сир мы тут место под временный штаб нашли м, -м, -м, -м. ладно пару часов мы тут точно проведем так что пойдем заблокировав мосты примыкающие к предместью. Саперы принялись минировать их бочонками пороха. Не то, чтобы сильно поможет впоследствии оторваться от преследователей, но все-таки полчасика можно будет выиграть, а лишними они никак не будут. Напомните солдатам, что брать можно только золото, серебро и драгоценные камни. Вестовой козырнул и вылетел из помещения. Вольгас же лениво развалился на неудобном кресле. В ближайшее время его солдаты будут заниматься грабежом, а также подготовкой к поджогам зданий. Цели давно определены, и адреса наиболее состоятельных людей предместия есть у каждого офицера, с четким указанием его добычи. Вздохнул нервно. Все равно никто не видит. Потянулся и вышел. «Убитых подсчитали?» — спросил он у Блюхера. «Да, сэр. У прусаков погибло 872 солдата и два десятка гражданских, вздумавших оказать сопротивление. Но потом данные могут измениться. Наших трое». Все пострадали из-за того, что слишком близко были у стены во время взрыва. «Пока приемлемо», — задумчиво сказал Рюгин. «Ладно, Гепхарт, тобой я доволен. Ну вот, Арнима с его саперами нужно проконтролировать. Горяч. Так что бери пехотинцев и выдвигайся заранее». Около двух часов прусаки накапливались у предместий со стороны города и вели вялую перестрелку. Судя по данным разведки, они хотели удостовериться, что это не очередная засада, а просто наглый рейд поэтому вели себя достаточно осторожно. «Перед ними или откусить кусочек?» задумчиво бормотал себе под нос Владимир. Волки вокруг привычно бдили, и лишь старший у телохранителей позволил себе вопросительное лицо. «Думаю, взрывать мост перед прусаками или впустить сперва какую-то часть в предместье пояснил ему Сизерен. «Бой покажет, сыр!» флегматично пожал плечами капитан. «Смотря какие части пойдут в атаку, да кто будет прикрывать?» И то верно. Горячиться солдаты Фридриха не стали. И к штурму приступили грамотно. Покатили артиллерию для защиты штурмующих, рассадили ягирий. А, разочарованно протянул Грифич, научились думать. Взрывайте мосты и уходим. Саперы подожгли шнуры, и за баррикадами перед мостами остались только чучело, изображающие Венедов. Сами же потихонечку начали отходить из шпандау. Через несколько минут раздался взрыв. И к Владимиру прискакал гонец от саперов. Ваше величество, радостно сказал швед. Примечание: когда называю главного героя то герцогом, то королем, я не путаюсь. Для венедов он прежде всего великий герцог Померании, князь Грифич. Для шведов король Швеции. То же самое и при общении с иностранными подданными. Обращение зависит от контекста. Удачнее, чем думали. Сотни три русских гренадеров успели перебежать на нашу сторону и скопились у моста. Убитых там меньше половины, но раненые и контужены все. Уходили на рысях. Позади разгоралось пламя пожаров. Нет, никаких поджогов мирных домов не было. Все четко по правилам. Жгли исключительно административные здания, а не частные домовладения. Но кто ж виноват, что их у вас много, и стоят они в основном в перемешку. Ну и, конечно, подготовили. Масло там разлили, спирт, бумаги из архивов по полу разбросали. Вряд ли предместе выгорит, но лишних проблем прусакам точно доставит. Пусть даже скорее психологических. Через три часа соединились с отрядом Раковского. — Ну? — Отлично, — сказал довольно Август. — Как ты и планировал, Сир. Киросиры вылетели на нас достаточно быстро, но помедлили. Решили выстроить строй для атаки. Закидали гранатами. Не столько в строй дали даже, сколько перед ним. Ну а лошади, пусть и обученные, на взрывы перед мордами реагируют однозначно. Отдельные прорвались, так что потери у конных гренадеров есть но только раненые. Седле держаться в состоянии? Раковский задумчиво посмотрел на небо, затем с явным сомнением выдал. Должны. Большой отряд для погони комендант Берлина выделить не мог физически, так что тысяч десять — это максимум. Теоретически он мог бы с ними справиться, но тогда и свои потери были бы. Нет, к черту, нужно действовать, как запланировано. В четырем пополудни остановились на короткую дневку у моста, несмотря на приближающуюся погоню. «Охладим немного пыл», — зазвучали смешки Венедов. По распоряжению Померанского скоро подсчитали приблизительную стоимость добычи. Вышло около четырех тысяч талеров, если столовое серебро и ювелирные украшения брать исключительно как лом. «Десятая часть добычи ваша», — сообщил Рюгин войску. В ответ раздался восторженный рев. По сложившейся традиции это относилось только к рядовому и унтерскому составу. Офицерская добыча подсчитывалась иначе. Ну а 5 десять талеров – сумма весьма солидная. Вон Кант, до того как стать профессором, работал помощником библиотекаря и получал шестьдесят два талера в год. На то, что большая часть добычи пойдет Рюгину, солдаты не обижались. Все прекрасно понимали, что нужны деньги на порох, амуницию и многое другое. «Достаем вино». Команда необычная, но Владимир разрешил взять в шпандау немного вина. В конце концов, что такое бутылка некрепленного вина на здорового мужчину в расцвете лет? За успех нашего предприятия. Герцог демонстративно поднял бутылку и неторопливо минут за десять осушил ее. Затем тоже демонстративно разбил ее каблуком сапога. Солдаты и офицеры со смешками последовали его примеру. Закончив, перебрались за мост, где были подготовлены баррикады. Объехать? Да можно. Вот только место перед самим мостом перекинутым через овраг, и места, где можно объехать, были заранее заминированы. Пока дожидались прусаков, кашевары успели даже накормить воинов. И вот, наконец, раздался гул, приближались прусаки. Впереди скакал гусарский полк, выполняющий роль авангарда. Заметив укрепление перед мостом, приближаться они не стали и остановили коней метрах в трехстах, дожидаясь остальных. Подоспела кавалерия, а затем и посаженная на запасных коней пехота. Какой-то тип в пышном мундире вышел вперед и приставил к глазу подзорную трубу. А Владимир усмехнулся, напомнив этот момент мальчишку, после чего вышел на середину моста, обращая на себя внимание. Обратил. Теперь уже не один десяток спешившихся иконных офицеров смотрели в подзорные трубы и явно узнали его. Рюгин вытащил саблю из ножен и показал на свое воинство. «Дескать, таких, как я, много, достаим да на мосту. Ничего не напоминает?» Дворян с детства учили понимать такие вот жесты, так что он не сомневался. Поняли правильно. Поняли и в его войске, послышался одобрительный рев, а затем и хохот. Померанский немного постоял, затем пошел назад и коротко сказал командиру саперов. Приступай. Через минуту раздались оглушительные взрывы, и на лицо попаданца выползла хищная улыбка. Пусть это не мины из его времени, но два десятка бочонков с порохом, закопанные в нужные места, «Доположенные да в медные тазы, чтобы энергия взрыва направлялась вверх. Примечание. Саперам-любителям не нужно возмущаться. понимая, что вы наверняка сделали бы лучше. Но напоминаю, главный герой не обладает вашими знаниями, только обрывочными воспоминаниями из фильмов и книг. И самое главное, он верно рассчитал, где будет стоять верхушка преследователей. Дым рассеивался, и становилось понятно, никакого преследования больше не будет». Добрая половина высшего офицерского состава преследователей была уничтожена, да и среди столпившихся кавалеристов было очень много раненых. Не сильно в большинстве своем. Что такое черный порох для мин? Драться они смогут, если прямо здесь и сейчас. А вот выдержать длительное преследование уже нет. К сожалению, атаковать прусаков сейчас не представлялось возможным. Внезапной атаки просто не получится из-за того, что Венеды перешли мост. Переходить его обратно да выстраиваться в боевой порядок. Прусаки не идиоты и просто сомнут. «Уходим», — коротко приказал он, и армия построилась в походную колонну. «Запивай!» Затянули песню, очень воинственную, патриотичную и озорную. «Уходили-то с победой!» Померанский ехал в середине колонны, покачиваясь в седле. Он никому не сказал и никогда не скажет, почему разрешил взять вино и особенно, почему потом подал пример, разбив бутылку как раз в районе минирования. Это не просто дополнительные поражающие элементы, это стекло. Подробностей за давностью лет он не помнил, да и просто не интересовался вопросом. Но в памяти хранилось, что стеклянные осколки ненавидят все хирурги. Обнаружить их крайне сложно, и даже мельчайшие осколочки могут дать тяжелейшие осложнения. не заживающие месяцами и годами раны – Блуждающие осколки, которые могут убить уже здорового, казалось бы, человека годы спустя. Примечание. Есть такая проблема. Даже для современных хирургов осколочное ранение стеклом нередко приводит к тому, что пациента приходится резать несколько раз, чтобы достать осколки. Хотя вундервафли и стеклянные мины нельзя назвать даже в XVIII веке, но нет никаких сомнений, что у многих пострадавших жизнь сильно осложнится. Ну, хотя бы потому что раны и в самом деле очень плохо заживают. А при тогдашнем уровне хирургии среди преследователей было много представителей высшей прусской аристократии. И пусть они занимаются своими ранениями, а не войной или политикой. Все легче.